Глава 16. Брикар принес плоскогубцы, ничего не спрашивая. Все молча наблюдали, как фархацидов пытается оторвать камень от кольца. Но камень был вмонтирован довольно прочно, и все попытки хоть как-то его зажать плоскогубцами заканчивались неудачей. Он видел, как смотрят на его кольцо остальные с явным интересом Жорж Брикар, сужу ужасом Сизах, Сизых и с явным удивлением Кышгильды Кышгалиев. Но Саидов не хотел сдаваться. Поднявшись из-за стола, он прошел на кухню. Нашел достаточно острый нож и небольшой молоток для отбивания мяса. Затем поставил руку на стол, выгибая палец так, чтобы кольцо оказалось на столе. Поставил нож и ударил молотком. Первый удар был достаточно слабым. После третьего камень, наконец, раскололся. — Вам помочь? — услышал он голос француза. — Может, вам лучше его просто снять? — Он не снимается. Сквозь зубы пояснил Сидов и нанес четвертый удар. На этот раз нож соскочил и рассек кожу. Пошла кровь. Пархат, вырвавшись, подставил ладонь под воду. Затем обернулся к Брикару. — У вас есть более весистый молоток? — Есть. Брикар нашел более тяжелый молоток. — Помогите мне, — попросил Сидов. Я поставлю палец на стол, максимально выгибая его, а вы должны постараться сломать камень на моем кольце. Вы все поняли? «Думаю, что да. У меня есть антисептик. Давайте я обработаю вашу рану, а потом мы вместе сломаем кольцо». Брикар достал антисептик и обработал рану. Затем Фархат положил ладонь на стол, выгибая палец. Брикар поставил нож, прицелился и нанес точный удар по ножу. Раздался хруст. Камень отвалился. Показались какие-то платы с характерными полосками железа. «У вас там было не кольцо, а целая станция?» — удивился Брикар. Пархат собрал все это в кучу и выбросил в мусорный ящик. Теперь кольцо зъяло пустотой. Он согнул пальцы. Порезанный палец сильно болел. Зато он избавился от этой гадости. — Пойдемте ужинать. — Весело предложил он. — У вас, кажется, есть хорошее вино? Потом они спокойно ужинали еще в течение двадцати или тридцати минут, пока не раздался звонок. Все замерли. Брикар спокойно поднялся и прошел в другую комнату, откуда можно было наблюдать за незваными гостями. Он увидел американского офицера и четверых полицейских. Усмехнулся. Позвал к себе Абу Сейрона и показал ему вниз на гараж. Абу Сейрон, понимающий, кивнул. После этого Брикар долго мучил стоявших у ворот людей, заставляя их томиться в ожидании его выхода. И только затем вышел из дома. Любезно предложив им посмотреть машины в гараже. К этому времени в его фургоне уже были разбросаны вещи, которые туда перенес Абу Сейрон. Не найдя ничего подозрительного, полицейские извинились и уехали. Брикар поднялся наверх. «Раньше они никогда не осмеливались здесь появляться», — недовольно пробормотал он. «Значит, они получили специальные указания начальника полиции, который, в свою очередь, мог решиться на подобное только... — Санкция губернатора провинции. — Вы думаете, что они вернутся? — спросил Фархат. Обязательно вернутся. Насколько я знаю, Холид Д Джалила – он человек очень хитрый и умный. Он сразу поймет, какое идеальное убежище — дом американского консула, и захочет проверить, кто именно в нем находится. Он сделает это еще раз под каким-нибудь благовидным предлогом. Пришлет сюда переодетый американский патруль или сотрудников американского посольства. Может, даже найдет настоящего дипломата. Но обязательно постарается что-нибудь придумать. Или пошлет сюда под видом бандитов, переодетых полицейских. А может, найдет самих бандитов. Трудно понять логику извращенного мерзавца. — Вы все-таки считаете, что именно он приказал нас похитить? — спросил Фархат. Уверен. Я знаю его уже достаточно давно. Это его почерк. Он хотел вас похитить, чтобы потом шантажируя вашим убийством выманить Юсуфа аль Рашиди и уничтожить его. Что нам делать? Уедем отсюда сразу после ужина. Улыбнулся брикар. Как раз поедем навстречу с аль Рашиди. Он не может сам приехать в этот охраняемый квартал, где его могут узнать. Я думаю, что некоторые руководители Аль-Каиды сейчас так же популярны, как и звезды шоу-бизнеса. И изображения есть повсюду, хотя в Аль-Рашиде не входит в организованную структуру Аль-Каиды. Откуда вы знаете? Он сам мне об этом говорил. Дело в том, что Усама бен Ладен, на самом деле, продукт американского производства. Они давали ему большие деньги, они обеспечивали его оружием и инструкторами. Они помогали ему в борьбе с Советским Союзом и вырастили этого монстра на свою голову. А потом испохватились, когда было уже поздно. Он превратился в такое чудовище, с которым они теперь не могут справиться, а хорошо Дидронгой? другой. Он продукт собственного производства. Закончил Оксфорд, работал в Канаде, в США. Он принципиальный противник американской гегемонии в мире, но никогда не получал денег от американцев, в отличие от всего руководства Аль-Каиды. Те считали это порядки порядке вещей ненавидеть американцев и брать у них деньги на борьбу с неверными коммунистами в Афганистане. Али Рашиди никогда не брал денег у американцев. В этом их принципиальная разница. И все убивают людей? Грустно заметил Сидов. Мне даже страшно подумать, сколько тысяч погибших людей стоит за каждым из них. Позвонил мобильный телефон, и достал аппарат. Он выслушал сообщение, что-то уточняя по-французски. Затем убрал телефон. Нас будут ждать в пяти километрах отсюда, на дороге, ведущей в Багдад. Сообщил он: Сегодня вы сможете увидеться с сыном вашего друга и продолжить эту дискуссию уже без меня. Собирайтесь, мы уезжаем отсюда. Сейчас за нами приедут машины. Жаль, что они испортили нам ужин. Но я хочу выпить за нашу даму, за героическую женщину, которая сегодня спасла нас всех. Он повторил свой тост на английском, и Алена улыбнулась. Через 20 минут к дому подъехали два автомобиля. Брикар выслушал сообщение по телефону и улыбнулся. «У нас все готовы», — сообщил он. Затем подозвал к себе Абу Сейрона. «Ты все понял, как нужно действовать», — уточнил он. «Уйдешь сразу, как только приедет Сурия. Оставишь ей ключи. Она должна приехать через пятнадцать минут». Достав телефон, Брикар позвонил коменданту полковнику Кларку. «Господин Кларк, извините, что я беспокою вас так поздно ночью». Это говорит французский журналист Жорж Брикар. Спасибо, у меня все в порядке. Дело в том, что я живу в доме американского консула, и сегодня вечером уже трижды к дому подъезжали какие-то подозрительные машины, откуда следили за нашими окнами. Да, мы в охраняемом квартале, но я беспокоюсь за дом. Дело в том, что здесь дежурит только наша кухарка, и нет никаких патрулей. Да, мы будем ждать. «Они пришли сюда патруль», — сказал Брикар, положив телефон. «Не забудь, Абус Эйрон, уйдешь сразу, как только приедет Сурия. Она знает, как нужно действовать». Вместе с Брикаром все трое спустились вниз, выходя к воротам. Алена, увидев машины, сразу он загородил Саидова, крикнув ему, что это засада. Брикар спокойно прошел дальше и покачал головой, показывая на автомобиле. «Это не засада, госпожа Сизах. Я полагал, что вы мне уже доверяете». Это наши автомобили, перекрашенные в полицейские машины. Иначе мы не сможем беспрепятственно выехать из города. вовсюду военные патрули и наряды. Алена недоверчиво посмотрела на обе машины. В первой находились двое полицейских в форме, во второй сидел только водитель. Очевидно, она предназначалась для гостей. «Идемте», — предложил Брикар, — «и не нужно ничего опасаться. Скоро здесь будет опасно. Нам нужно уезжать». Они разместились во второй машине. Уже по традиции Алену посадили в центре, а мужчины сели по краям. Брикар уселся на переднее сиденье и махнул рукой. Обе машины осторожно отъехали от дома. В этот вечер у дома американского консула разыгралась целая драма с участием уже знакомых лиц. Сначала сюда приехал военный патруль, который проверил подступы к дому и оставил свои координаты немолодой кухарки, дежурившей в доме. Кухарка... Заперла все комнаты и ушла в одиннадцатом часу вечера. Во втором часу ночи к дому подъехали сразу три машины, в которых находились восемь лучших специалистов хромого Салима. Остальное было вполне предсказуемо. Бандиты полезли в дом, не зная, что повсюду работает сигнализация, которая сработает в ответ на неосторожный жест одного из грабителей. Сигнал поступил на пульт военной комендатуры. К дому срочно выехал наряд с офицером и двумя военнослужащими, которых обстреляли оставшиеся в засаде грабители. Офицер вызвал подкрепление. Над домом появился вертолет, к самому зданию начали подъезжать остальные патрули. Перестрелка была недолгой, но ожесточенной. Бандиты не были военными, они умели грабить и убивать беззащитных людей, но в столкновении с профессиональными военнослужащими не смогли продержаться и нескольких минут. Из восьми приехавших двое сумели сбежать, четверо были убиты, а еще двоих отвезли в больницу. По странной логике судьбы среди тяжелораненых оказался и Храмой Салим. Он молчал, когда его везли в больницу, стиснув зубы и стараясь не выдавать своих чувств. В третьем часу ночи о случившейся перестрелке узнал и сам Халид Джалил. Уточнив подробности ночного боя, он лично поехал в больницу, чтобы допросить раненых. В обеих палат дежурили сотрудники полиции. Англичане не считали возможным оставлять своих солдат для охраны бандитов. Халин Джалил вошел в палату к раненному Салиму. Бандит встретил его кривой ухмылкой. Две пули пробили ему легкие, и он теперь задыхался. Начальник полиции приказал врачу выйти из палаты. — Что у вас произошло? — зло спросил Халин Джалил. — Почему вы ничего не смогли сделать? — Ты молодец! Выдавил Салим. Все придумал правильно. Там не было никого. Никого. А когда мы полезли в дом, приехал военный патруль. И за ним остальные. Они знали, что мы полезем в дом. Ты их предупредил? Дурак. Презрительно сказал начальник полиции. Я послал вас проверить, кто остался в доме, а не умирать. Откуда я знал про военный патруль? Ты все знал. Ты нарочно... Хелен Джалил оглянулся по сторонам. Рано или поздно этот момент должен был наступить. Старый друг был уже не нужен. Он начал допускать ошибки, стал упрямым и своенравным. А завтра утром его могли допросить сотрудники английской комендатуры. Нельзя было оставлять им такого мстительного и слова врага. «Я ничего не знал», — вздохнул начальник полиции. «Но ты не хочешь мне верить, старый друг!» «А как тогда я смогу доверять тебе?» Он вытащил подушку и навалился всем телом на лицо раненого. Тот дернулся несколько раз и стих. Халиджалил достал подушку, положил ее снова под голову убитого. «Прощай, старый друг», — усмехнулся он. «Теперь ты уже мне не нужен. Мы расторгли наш общий контракт». Он вышел из палаты... Увидев его, полицейский вытянулся. «Здесь можно уже не дежурить», — печально сказал Халид Джалил. «Наш знакомый уже умер. Пойдем в другую палату». Там лежал раненный в ногу бандит. Увидев вошедшего начальника полиции, он испугался. Бандит хорошо знал, каким безжалостным может быть Халид Джалил. «Тебя ранили в ногу?» — улыбнулся начальник полиции. «Но мне сказали, что ранение не смертельное». Сейчас я сделаю второй выстрел во вторую ногу и сломаю тебе коленную чашечку. Это будет очень больно. И навсегда. Тебе сразу отрежут ногу, если, конечно, ты останешься в живых. Он достал пистолет. — Не нужно, — размолился бандит. — Я скажу все, что вы хотите. — Посмотрим. Халиджарил убрал оружие. — Сколько вас было человек? — Восемь. — Кто вас туда привел? — Храмой Салим. Он лежит в соседней палате. Уже не лежит. — сообщил довольным голосом Халид Джалил. — Он уже умер. У него были очень тяжелые раны. Бандит дрожал от страха. — Кто был в доме? Вы кого-нибудь там нашли? — Никого. Там дом был закрыт. Там никого не было. — Ты в этом уверен? — Да, я сам был в доме. И когда вылезал, меня подстрелили. — Вот почему нельзя лазить в чужие дома. — ласково сказал начальник полиции. — А вам не говорили, что... Это дом американского консула? Мы об этом знали. Что вам сказал салим Зачем вы туда полезли? Вы кого-то искали? Нет, нет. Он сказал, что там могут быть деньги, которые американцы прячут в этом доме. Мы никого не искали, только деньги. Значит, он был более умным человеком, чем я о нем думал, — удовлетворенно произнес начальник полиции. Но он должен был вас предупредить, как вам себя вести. Ведь в доме консула могли оказаться посторонние люди. Он сказал, что мы взяли деньги. А если кого-нибудь встретим, то не должны оставлять там живых свидетелей, которые смогут нас потом опознать. — И вы никого не встретили? — уточнил начальник полиции. — Никого. Дом был пустой. Я сам все проверил. Никаких денег там не было. — Молодец. — удовлетворенно кивнул Халид Джалил. — Ты спас свою ногу. «Можешь считать, что тебе повезло. Только не болтай лишнего завтра утром, когда к тебе придут англичане. Если сумеешь отсюда выйти, то я тебя запомню». Он повернулся и вышел из второй палаты. «Какой ловкий человек этот Жорж Брикар!» Подумал начальник полиции. «Сначала он находит убежище в доме американского консула и прячет там свою машину, которую мы нигде не можем найти». А когда я посылаю туда грабителей, то оказывается, что в доме уже никого нет. А приехавший военный патруль расстреливает моих посланцев. Какой молодец этот брикар. Он заранее знает, что именно я буду делать. Нужно было и раньше повнимательнее присмотреться к этому типу. А сейчас он меня просто очень интересует. Начальник полиции вернулся в свой кабинет. На часах было около четырех. Он распорядился проверить кто именно выезжал за последние несколько часов из города. Ему сразу доложили, что оцепление действует, и ни одна машина не покидала города сегодня ночью. Халид Джалил удовлетворенно вздохнул, и, поднявшись, подошел к окну. Во дворе выстроилось несколько десятков полицейских машин. Некоторые из них были в таком состоянии, что их ставили под навес и пытались починить. Начальник полиции долго смотрел на эти машины. Затем вернулся к своему столу, Немного подумал и позвонил. «Машины полиции или военные комендатуры тоже не выезжали из города?» — уточнил он у начальника городской полиции. «Только ваши машины», — доложил тот. «Два автомобиля прошли северный участок еще в полночь». «Какие номера?» — сразу крикнул Халю Джалил. «Не знаю, но это были машины с вашими номерами. Мои люди знают ваши автомобили?» — Халю Джалил бросил трубку и заревел на весь коридор, вызывая своего помощника. Тот ворвался в кабинет, бледный от страха. «Какие наши машины сегодня ушли на север?» — спросил начальник полиции. «Все в городе?» — испуганно выдохнул помощник. «Проверь все лично!» — приказал Халид Джалил. Еще через двадцать минут он уже знал, что все машины его управления были либо на дежурстве в городе, либо стояли во дворе. Ни одна из них не получала разрешения на выезд из города. Хэлли улыбнулся. Ему нравилось это затянувшееся противостояние. Кажется, он получил достойного соперника. «Поднимите наши вертолеты, — приказал он, — и передайте мое распоряжение. Если на северной дороге будут обнаружены наши автомобили, сразу открывать огонь на поражение». Он подумал, что у него еще есть время до утра, чтобы попытаться выиграть эту партию.